Глава шестьдесят третья Неделю спустя все четверо вновь собрались вместе, чтобы обсудить отшлифованную версию плана. Каждый держал в руках распечатку. «Есть какие-нибудь вопросы или предложения?» Джан посмотрел на остальных. «Мы выставим Дзяна взяточником и проходимцем», — проворчал Джу. «Как мы потом восстановим его доброе имя?» «В могиле мне доброе имя ни к чему», — усмехнулся Дзян. «Я считаю, ради конечной цели стоит пойти на эту жертву. Так мы продемонстрируем, какие ужасные ошибки может допустить система правосудия», — пояснил Джан. «Я по-прежнему против», — Джу покачал головой. «И тем не менее будешь следовать плану, не так ли?» «Чтоб тебя!» — Джу погрозил Джану Чао кулаком. «Давай, Снежок, ты же опытный полицейский. Укажи нам на возможные ошибки в плане», — подмигнул Дзян. «Отстань, с тобой спорить бесполезно». Джу, вздохнув, уставился в свою распечатку. «Спасибо». «Да ну тебя», — Джу скривился. «Итак, когда Джана арестуют, полицейские должны поверить, что он убийца. Других возможностей им видеть не следует». «Мы все тщательно продумали, однако Джан – известный адвокат, и его выходку в метро может навести на подозрение. Поэтому нужно сыграть свою роль безупречно. Полицейские привыкли к нелогичным поступкам преступников, так воспользуемся этим. Джан очень рискует. Нельзя допустить ни малейшей ошибки. Я еще раз пройдусь по тексту признания. Возможно, что-то исправлю». Не забудьте, во время расследования полиция проверит телефонные звонки Дзяна. Чэнь, с сегодняшнего дня тебе нельзя ему звонить, иначе все поймут, что вы друзья. Мы составили сценарий расследования, подхватил Джан, и нужно, чтобы им занималось как можно больше людей из различных ведомств. Тогда Сунь Хун Юнь и его подручные не смогут замять дело. Кроме того, полиция не должна выйти на Джу слишком рано, так что тебе, наверное, тоже лучше... «Не звонить Дзяну. Ты можешь вместо этого звонить мне, а я буду передавать твои сообщения». Джу, немного подумав, согласился. «Ты точно сможешь обставить все так, будто я его задушил?» — уточнил Джан. «Конечно. Я много лет занимался судмедэкспертизой. Моя фирма производит устройства, которыми полицейские пользуются во время следствия. И все же есть кое-что...» Чень осекся. «Продолжай», — сказал Дзян. «Смерть от удушения весьма болезненна. Тебя ждет настоящая агония. В какой-то момент ты не сможешь повернуть назад. Тебя уже ничто не сможет спасти. На минуту моей силы воли хватит. Даже лучше, если веревка не ослабнет, когда я буду инстинктивно за нее хвататься. Не хочу похоронить все, чего мы достигли». Чень, вздохнув, добавил. «Джан, тебе нужно будет снять со стены приспособление, которым воспользуется Дзян. Положишь на балконе рядом с сушилкой для белья, на него никто не обратит внимания». «Хорошо, сделаю». «Я позабочусь о том, чтобы в отчете о вскрытии не упомянули о твоей болезни. В Джедзяне судмедэкспертов не так уж много, я наверняка смогу выйти на того, кто будет работать над твоим делом». «Что ж, план не так прост», — подытожил Дзян. Обсуждение длилось еще много часов. Джан вел подробные записи и поминутно напоминал всем выучить свои реплики. «Как тебе удалось убедить Ли Лидзин?» — спросил Чень. «Тебя же точно посадят в тюрьму. Неужели она...» «Сначала она сопротивлялась», — с улыбкой ответил Джан. Но в итоге все поняла и обещала следовать плану. «Не сомневаюсь, она справится блестяще. А как насчет твоей жены, Дзян? Как она поведет себя на допросе?» «Она полностью готова», — успокоил его Дзян. «Главное — придать делу как можно большую огласку», — резюмировал Джан. «Рано или поздно я заставлю следователей выполнить мое требование. Когда придет время допроса, постарайтесь не нервничать и выдать все необходимые на тот момент подсказки». Нам никто не должен помешать.